«Знай пред тобою, Гермес, проводить я отцом тебя послан, ну а теперь возвращаюсь назад, на глаза Ахиллесу не покажусь. Непристойным-то было бессмертному Богу так, без всякой нужды по-приятельски смертным встречаться». Те же, войдя, охвате Ахиллесу колени руками, Ради отца умоляй, ради матери пышно и ради сына его, Чтоб дух взволновать ему в сердце. Так сказавший Гермес на высокий Олимп удалился. Старец Приам с колесницы немедленно спрыгнул на землю И повелел оставаться на месте идею, Чтоб моловил лошадей он стерег а сам направился прямо к дому, где милый богам Махилес находился. Сидящим старец увидел его поодаль товарищей двоеш, Автомедон, благородной отрасль Оресова Алким. Возле него суетились. Он только что ужинать кончил, попил уже и поел. Перед ним еще стол оставался, В ставку Великий Прям незаметно вошел и, приблизясь, обнял колени Пелида и стал целовать его руки, страшной кровью его сыновей обогренные руки. Так же, как если убьет человека в ослеплении тяжелом, мужа в родной стороне, и в другую страну убежавший к мужу богатому входит и всех в изумлении ввергает, Так изумился Пелит, увидав боговидного старца. Так изумились все, и один на другого глядели. Он же, моля Ахиллеса, такое сказал ему слово. «Вспомни подобный богам Ахиллес об отце твоем милом. Так же, как я, стоит на пороге он старости скорбной. Может быть, в этот час соседи его окруживши войском теснят, и спасти его некому в этом несчастье. Знает, однако, по крайней мере, и слышит, что жив ты, радуясь этому сердцем, надеждой всегда преисполнен милого сына увидеть пришедшим домой из-под трои. Я ж бесконечно несчастный, Сынов народил превосходных в Трое широкой, И в жизни из них никого не осталось. Многим из них свирепый Ариас уже расслабил колени. Кто же единственный был и единственный Троезащитник, Тот был недавно тобой убит, защищая отчизну. Гектор И ради него прихожу к кораблям яхейским, выкупить тело его, и несу несчастливый выкуп. Жаль, сапелит, надо мною. Я Яви уважение к бессмертным, вспомни отца твоего. Я жалости больше достоин. Делаю это я, на что ни один не решился бы смертный. Руки убийцы моих сыновей я к губам прижимаю. Плакать тогда об отце захотелось Пелееву сыну. За руку взял от себя старика, отодвинул он тихо. Плакали оба они. Припавший к ногам Ахиллеса плакала сыне приам а Гектор ему же убийца. Плакал Пелит об отце своем, еще о Патрокле. Стоны обоих и плач по всему разносились дому. После того, как слезами пилит Богоравный упился. Сердце ж и в членах его уже исчезло желание плакать. С кресла стремительно встал он и за руку поднял Приама тронутый белой его бородой и седой головой, и, обратившись к нему, слова окрыленные молвив. «О злополучный! Как много ты горести сердцем изведал! Как ты решился один близ судов появиться, прин глаза человека, немало избившего в битвах Храбрых сынов у тебя? Да, сердце твое из железа. Ну, успокойся уж и в кресло садись. Как бы ни было грустно, горести наши оставим покоиться скрытыми в сердце. Мы ничему не поможем и самым неистовым плачем. Боги такую уж долю назначили смертным, бесчастным, В горе с тех жизней проводить, лишь сами они беспечальны. Так и с пилеем дарами осыпали светлыми боги с юности самой его. Выдавался меж всеми людьми он счастьем, богатством.